Глава двадцать пятая. Он был огромен и почему-то не пересек порога, оставаясь за ним. Его восточный вид, длинный яркий халат, и тюрбан на голове, поражал воображение, Темная кожа отливала оливковым блеском. «Он сам! Это не я!» — оправдался Ерошка. «Едва я подумал о том, что, возможно, это работа домового. И он странный!» — заволновался он. Доброго дня, меня зовут Ибрагим, склонился мужчина. Пусть Леди скажет духу замка, что я здесь без злого умысла. Хочу у вас работать. Я могу готовить все, как блюда своего мира, так и вашего. Умею все. Он скрестил руки на груди и склонился. Скажешь правду, останешься. Все равно дух замка не даст мне навредить. «Муж-дракон страшнее любого духа». Он поднял палец, пошевелил кустистыми бровями. «Госпожа, хорошая мать, сохранит дитя и вырастет прекрасную королеву и будущую жену, пару младшему сыну моего султана». «Она еще не родилась», — смотрела на него в недоумении. «Какая жена и пара!» «Зверь принца услышал зов пары и прислал меня охранять и беречь ее». Звучит как бред. «Так ты повар или охранник?» «Я все могу». «И кто твой зверь?» Я внезапно заметила нечто странное над его головой и спросила первое, что пришло на ум. «И как понять из другого мира?» «Ваш мир опять открыт и доступен для владеющих камнем перехода. Мой зверь — лев». Он смотрел прямо, не отводя глаз. Я встала с кресла с помощью Изабели, подошла ближе, чтобы почувствовать ауру человека. «Ты один?» Я совершенно не чувствовала лжи, и мне было вполне комфортно рядом с ним. «Со мной моя семья, и если леди позволит, мы останемся на земле замка и под его охраной». Жена и дети почему-то подумала о войнах. «Две жены и пять детей, и у нас свой дом-шатер». «Холодно же будет!» Я все еще не могла понять, почему я хочу его оставить. «Магия не даст нам замерзнуть» и сколько стоят твои услуги, прекрасно понимала, что они не могут быть дешевыми. Все оплачено моим султаном!» Он еще раз склонил голову. Испытательный срок — месяц. Внезапно я засомневалась. «Почувствую угрозу от тебя, уйдешь по первому требованию». «Слушаюсь и повинуюсь!» Он снова склонился и вышел, закрывая за собой дверь. «Кто еще там есть?» Я устало вернулась в кресло и села в него, кутаясь в плед. «Няня, она вроде хорошая, спокойная», — сказала Изабель. «Одна девушка кивнула. Зови. Может, рано еще. Она пока приготовит одежду для крошки. Все няни хорошо шьют». «Хорошо, давай». Я чувствовала себя откровенно усталой, да и, кажется, готова была позавтракать. В апартаменты вошла женщина в возрасте, ей явно было за пятьдесят. Выглядела она достойно, словно в ней присутствовала благородная кровь. Взгляд был приятным, мягким, что, в общем-то, мне сразу понравилось. «Добрый день, леди Оливия. Позвольте представиться. Госпожа Антония». «Позавтракайте со мной». Решила пригласить ее раз у нас продолжается собеседование. «Леди не едят с прислугой», — покачала головой женщина. «А я ем», — отмахнулась и скомандовала ерошки подавать на стол. «Тогда позвольте снять верхнюю одежду и омыть руки». Она растерялась и начала оглядываться. Перед ней встал столик с тазом и кувшином с водой. В вазочке было мыло и лежали два чистых куска ткани. Женщина отправила шляпку... Жакеты, перчатки, на стул и вымыла руки, пока Изабель ей поливала. Потом они поменялись ролями, и все исчезло. А на столе появились тарелки с кашей, чай в чашках, белый хлеб, масло, сыр, ветчина и мед. Я скинула с себя плед и села за стол, знаком приглашая дам. «Обычно от хорошей прислуги не избавляются. Почему вы не в семье?» – приступила я к завтраку. «Сама ушла. Хозяева вырастили детей, молодые леди покинули отчий дом, а там своя прислуга. Другие правила. Я владею магией и вижу, почему ребенок плачет, чего он хочет. Шить могу одежду до пятилетнего возраста, потом только белье. Все же больше объема работы, да там уже личный портной есть. Опыт большой, пять юных леди выросли на моих руках. Почему именно наш замок?» Вы молодая пара, не думаю, что у вас будет один ребенок. Я точно здесь задерживаюсь. Хорошо, вы приняты. Согласилась я радуюсь маленькому выбору. Жить будете ниже на этаж вместе с Изабель. «Когда появится малышка, мне бы лучше рядом с ней. Вам будет сложно после родов, а я принесу и унесу для кормления. Позже обсудим этот вопрос. У меня слепались глаза, я едва дождалась, чтобы они доели, понимая, что как только я встану, соскочит с мест. Изабель, помоги мне лечь и идите обустраивайтесь. Дух замка придумает, как я буду тебя звать». Девушка охотно помогла мне встать со стула, увела в спальню и уложила в кровать. Заботливо поправила мне одеяло, И тихо вышла. Ерошка, пригляди за ними, послушай, что говорят. Отдыхай, хозяюшка, намаялась с работниками, все сделаю. А что-то я не вижу, Альберта, вспомнила я уже почти засыпая. Так ушел за памятью к себе в пещеру, если бы помер, ты бы почувствовала. «Не говори глупости, пусть живет, он нам еще нужен», — отмахнулась я, проваливаясь в сон. Снилась полосатая кошечка, она преданно смотрела мне в глаза и тарахтела, словно убаюкивала. Я приоткрыла край одеяла, она забралась туда, я прижала к себе плотное и крупное тельце и, счастливо улыбаясь, проснулась. «И откуда ты в замке?» — я снова приоткрыла одеяло, чтобы убедиться, что это уже не сон. Это хранитель. Рядом на кровати поверх мехового покрывала лежал Альберт. Тот самый артефакт Череп после активации стал вот таким магическим зверем и выбрал хозяйкой тебя. Я хотела возмутиться его присутствием в моей спальне, но, во-первых, это рекомендовал лекарь, а во-вторых, он же все же мой супруг. Ты не вспомнил, огорчилась я. «Ну почему же? Зверь в качестве благодарности за пробуждение подарил мне возможность вспомнить все? Он поморщился и потер виски. «Больно?» — догадалась я. «Не больнее, чем помогать родиться маленькой драконнице», — он вымученно улыбнулся. «Расскажешь или позже?» «Если позволишь, я немного отдохну, заодно поделюсь магией и с тобой, и с дочерью». Он устало прикрыл глаза, засыпая. А мне стало тепло, я наконец-то согрелась и снова заснула. На этот раз без снов. Я скоро узнаю, кто и зачем затеял эту игру. И грозит ли нам что-то еще? Проснулась, чувствуя себя лучше, накинула халат, лежащий на кресле, сунула ноги в тапочки и побежала смотреть на дочь. Там и застала Альберта, а следом в комнату неторопливо зашла кошка. «Как она?» — с интересом посмотрела на яйцо. Все хорошо. Альберт встал, уступая мне место. Нет, я позже с ней посижу, не согласилась я. Победаем? Да, буду благодарен. Он отошел от меня и склонил голову. Приведу себя в порядок и буду ждать вас в гостиной внизу. Хорошо, отпустила его, смотрела вслед и думала, что мне делать с информацией о том, что он мне муж. «Хозяюшка, тут твои работницы воспротивились жить на втором этаже. Сказали, что по этикету вся прислуга живет либо при леди, в ее апартаментах, но в отдельной комнате, либо на этаже прислуги». «А там хватит места на всех?» – воздохнула я. «Надо почитать как-нибудь этот этикет». «Конечно, я все сделала. Одна большая комната и личная ванна», – самодовольно похвастался Ерошка. «Обед на двоих накрывать?» «Да, Альберт обещал рассказать то, что вспомнил. Я посмотрела на кошку, вольготно развалившуюся в кресле возле яйца. Как тебе, хранительница?» «Хорошая. Уже проверила весь замок, помогла мне с укреплением щита», — похвалил кошку домовой. «Зови помощницу». Я поплелась в ванную. Раз уж она у меня есть, пусть помогает. Пока я наливала воду, девушка была уже здесь. Она помогла мне раздеться и лечь воду. Сознанием дела вымыла волосы, обработала ногти. Я почувствовала себя королевой, когда за мной так ухаживали. Девушка не давала мне скучать, болтая без умолку. Рассказывала, что надо применять для ухода, как это делается и какой дает эффект. Я только слушала, наслаждаясь ее действиями. Напиши список, а лучше съезди с Гавином в город и купи. Дух замка выдаст деньги, согласилась я. «Лучше список составить, а то в попыхах и забуду, что было нужно». Встала из воды, кожу тщательно промокнули тканью, натерли каким-то маслом, и я, накинув халат на плечи, пошла в спальню. Уже представила платье, которое хотела бы надеть, и Рошка его приготовил. Я переоделась, компаньонка помогла с волосами, высушивая их с помощью расчески. Я удивилась ее наличию у меня. Домовой тут же признался, что нашел ее в закромах замка, и пока разгадал, как работает, прошло время. «Сейчас артефакт активирован и работает. Я порадовалась, расческа работала как фен плойка и волосы мои ложились на плечи красивыми волнами. Их оставили распущенными, только собрали на висках. Благо, украшений было полно, и волосы закрепили на затылке красивыми шпильками с драгоценными камнями». Я была прекрасна. Мое отражение в зеркале явственно свидетельствовало об этом, хотя, конечно, бледность выдавала мою болезненность. Но надеюсь, я оправлюсь. Изабель сказала, что займется списком, заодно пересмотрит гардероб. Вдруг чего-то не хватает. Я согласилась, пусть выполняет свою работу. Ерошка, выдаем аванс, а еще в список ткани и кружева на нижнее белье, платье пусть шьют потихоньку для себя и обувь. Обувь уже поставил три пары, ткань добавил. В список Гавин завтра купит, подтвердил домовой. А для парка работника не нашлось? Вспомнила я. Может завтра с лекрем приедет. Хорошо бы. Я не спеша спустилась домовой, открыл мне дверь в гостиную. Альберт стоял у окна, которое выходило во двор. Что там? Я заглянула за его плечо, заметив, что кучер чинит карету. Сломалась? «Нет, требует ухода обычная работа для него». Альберт повернулся и, увидев меня, снова удивился. «Было ощущение, что для лорда я каждый раз была загадкой, которую он стремился разгадать. Его взгляд был внимательным и проникновенным, как будто он хотел уловить каждую мою мысль и эмоцию». Он подал мне руку с мягкой, но уверенной улыбкой, и я, слегка смущаясь, приняла ее. Его ладонь была теплой и надежной, а прикосновение легким и почти незаметным. Мы медленно пошли к столу, и я чувствовала, как мое сердце начинает биться быстрее. Обед оказался настоящим праздником для моих вкусовых рецепторов. На столе были расставлены блюда, которые я раньше не пробовала. Разнообразие удивляло. От традиционных блюд до восточных деликатесов – Сначала нам подали суп из говядины, ароматный, насыщенный согревающий, с кусочками мяса и овощей. Затем на столе появилась мясная вырезка, приготовленная по особому рецепту, нежная, с легкой корочкой. Рядом с мясом стояли тушеные овощи, яркие сочные, с легкой кислинкой. Они идеально дополняли основные блюда, создавая гармонию вкусов. Но настоящим сюрпризом стал плов. Я никогда раньше не пробовала его и теперь с нетерпением пением ждала, когда смогу насладиться этим восточным шедевром. На столе также были сладости. Пирожные с нежным кремом, фруктовые тарталетки и маленькие пирожные с ореховой начинкой. А рядом стояла выпечка. Воздушные булочки с корицей и ванилью, которые мгновенно вызвали у меня желание откусить кусочек. Мы сидели за столом, наслаждаясь едой и ничего не значащим разговором. Я чувствовала, как напряжение между нами постепенно уходит, уступая место легкости и взаимопониманию. Этот обед стал не просто приемом пищи, а маленьким праздником, который запомнится надолго. Праздником появления яйца. Рождением это, конечно же, не назвать. «Позволите мне небольшую просьбу перед началом рассказа», уточнил Альберт, стараясь не смотреть мне в глаза. Его голос дрожал, а руки слегка тряслись. В комнате повисла напряженная тишина. «Хорошо», Ответила я, стараясь вскрыть удивление. Внутри меня все сжалось от волнения. Альберт выдохнул с облегчением и продолжил: Первое, что я вспомнил, что мы с вами обвенчены перед богами. Он замолчал, ожидая моей реакции. На роль мужа я не претендую, быстро добавил он, словно пытаясь убедить меня. «Просто хотел попросить вас надеть кольцо, подтверждающее наше супружество, чтобы дочь никогда не смогли назвать незаконорожденной». Я замерла, не зная, что сказать. В голове крутилось множество вопросов, но я не могла выдавить из себя ни слова. Альберт нервно сглотнул и продолжил. «Понимаю, что это может показаться странным и неожиданным, но это очень важно для меня. Я не могу допустить, чтобы она страдала из-за того, что я...» Он запнулся, не находя слов. В общем, я прошу вас о помощи.